Часть третья. Пряха, глава 1. Тебе Криста ничего не говорила. поинтересовался Рейнер, когда мы шагали в сторону столовой, собираясь пообедать. Денек сегодня выдался потрясающим. Солнце светило так ярко, что слепило глаза. Довольно жмурясь, я остановилась на уже избавившейся от ледяного и снежного налета дорожке. Камни, из которых она была выложена давно высохли и казались матовыми. «Мы соседки по комнате. Мы все время разговариваем», — отозвалась я, стаскивая шапку с головы и подставляя лицо весеннему солнышку. «Жарко. И как же хорошо! Неужели действительно пришла весна?» Легкий ветерок шевелил волосы, но не холодил. Наоборот, добавлял свежести, которой не хватало этому дню. «Думаю, такой разговор ты бы не забыла». В голосе зимородка послышалась странная ирония, заставившая меня приоткрыть один глаз и покоситься на него. «Что за загадки? Что такого тебе сказала Криста?» Продолжая стоять на тропинке, произнесла я и развела руки в стороны, словно хотела обнять весь мир. «Она не сказала, а спросила». Рейнер бросил на меня короткий взгляд. Спросила, когда и стоит освободить для нас комнату. «В каком смысле?» Тут же напряглась я. В голове всплывало не так много вариантов, и ни один мне не нравился. «В прямом?» Криво усмехнулся зимородок и неловко почесал затылок. «Мы же с тобой вроде как встречаемся уже несколько недель». «И что?» «Еще сильнее напряглась я». И даже солнышку перестало радоваться. Рейнеру тоже пришлось нелегко. Он старательно подбирал слова, чтобы объяснить то, о чем я уже сама догадалась. «В крепость градия Другие правила, Ирэн». Тут он слегка запнулся. Все-таки ему до сих пор сложно было перескакивать с одного имени на другое. «Здесь куда спокойнее относятся к интимным отношениям». «Угу» подтвердила, чувствуя, как от смущения и неловкости загораются щеки. «Я уже поняла по рассказам о замках на дверях, которые больше для галочки. Криста, что, решила, будто мы... мы с тобой... можем... ночью?» «Ох, как же глупо и стыдно!» «Мы можем... ночью...» С хитрой улыбкой кивнул Рейнер. Поэтому и спрашивала, когда оставить нас одних. И... Что-то ответил. Поблагодарил. Сообщил, что непременно воспользуюсь ее предложением, когда это понадобится. Заявил он, ничуть не смущаясь. А я еще сильнее покраснела и принялась кусать губы. И как после этого смотреть Кристи в глаза? Не злейсь. Тихо рассмеялся Рейнер, обнимая меня за плечи и целуя в нагретый солнцем нос, на котором уже начали проявляться крохотные веснушки. А что я должен был сказать? Что схожу с ума, но каждый день, каждую минуту боюсь задеть, обидеть и испугать. Что мне все время хочется целовать тебя и обнимать, но я проявляю осторожность. Постоянно, раз за разом. И да, уединение в спальне нам еще расти и расти. Так что прекрати дуться и смущаться. Ты, конечно, очень хорошенькая, но я больше люблю, когда ты улыбаешься. Рейнер внезапно схватил меня за талию, приподнял и закружил в воздухе, и я действительно перестала на него дуться, и улыбка сама собой рассвела на губах. «Кроме того, я не мог сказать, что ты пряха», шепнул он мне на ушко. «Сильная пряха, для которой существует особый порядок. Никаких близких отношений до брака, иначе ты лишишься дара или еще хуже. Сойду с ума», закончила я так, не кстати вспомнив кузину. «Потеряю себя в этом мире, а этого нам допустить нельзя». Снова целуя меня в нос, проговорил Рейнер. «Поэтому подождем, А теперь у меня к тебе самый важный вопрос». «Какой?» — улыбнулась я, глядя на него сверху вниз. «Что ты делаешь сегодня вечером? Мы ведь хотели зайти к шраму», — напомнила я. А потом не удержалась, подняла руку, и провела пальцами по его лбу, убирая в сторону непослушную темную прядь. «Шрам нам не простит, если мы его не навестим. А после? Может, тебя Эмма звала? Или работа в лазарете?» Рейнер осторожно опустил меня на землю, после чего поймал мою ладошку и прижался к ней губами. «Нет, работы почти нет», прошептала я зачарованно, наблюдая за ним. «Сейчас прорывов мало и раненых почти нет, к счастью. Так что я совершенно свободна. А что ты предлагаешь? Я хочу. Договорить Рейнер не успел. Громкий требовательный звук сторожевого горна пронесся над нашими головами, заставляя испуганно замереть и оглянуться. Это же... Звук повторился, все такой же требовательный и тревожный, и он мог означать только одно — прорыв. — простонал Рейнер, отпуская мою ладонь. — И, судя по всему, серьезный, Беги к себе, собирайся, встретимся у стены. — Хорошо. Наверное, что-то такое промелькнуло на моем лице, поскольку зимородок вдруг остановился, вернулся и бережно обхватил мое лицо руками. — Всё будет хорошо. Это не первый прорыв и не последний. Мы справимся. Заворожённо глядя в расплавленное серебро его глаз, я кивнула. — Да. «Конечно». Подаренный им короткий поцелуй походил на глоток воды из родника. Рейнер убежал, а я поспешила к дому. И только у дверей внезапно поняла, что меня так встревожило. Сегодня за стеной дежурила группа Дарга, и именно она попала в засаду настолько серьезную, что потребовалась помощь крепость Града. Следующие полчаса промелькнули как один миг. Забыв о еде и проблемах, я понеслась в общежитие — вбежала по лестнице и буквально влетела в комнату, едва не сбив Кристо, которая уже почти переоделась. «Прорыв!» — выдохнула я зачем-то на ходу, стаскивая пальто и ботинки. «Ага», — мрачно подтвердила подруга, поспешно собирая волосы в тугой узел и закрепляя его шпильками. Все настолько плохо?» Криста бросила на меня короткий взгляд и тут же отвернулась. «Очень. Это второй прорыв за те годы, что я здесь работаю» произнесла она. «И чем закончился прошлый?» С тревогой поинтересовалась я в ожидании ответа, замерев со специальным костюмом в руках. «Неприятностями, проблемами и смертями. Бери с собой как можно больше накопителей. Нам придется ударно поработать, Ирен». Не скажу, что я пришла в ужас и безумно захотела сбежать или спрятаться. Да, я боялась, но испытываемый страх не назвала бы ни жутким, не лишающим рассудка. К тому же вскоре его сменила решимость. Я должна была помочь. Более того, мой долг заключался в том, чтобы выполнить сегодня работу. Уже через 10 минут мы с толпой других защитников бежали в сторону стены. Форвика найти в этой толпе было сложно, но и тут помогла Криста. Она как будто знала, куда идти. Схватив меня за руку, потащила куда-то в сторону. Не прошло и минуты, как мы свернули, протиснулись сквозь группу застывших магов и внезапно оказались перед командиром. «Все здесь?» Бросив на нас короткий взгляд, спросил Форвик. «Все?» Тихо отозвался Рейнер. Таким серьезным и сосредоточенным зимородка я еще не видела. Никакого огонька и лукавства в глазах. Сейчас они скорее напоминали гросовые тучи в преддверии свирепого шторма. Складки у губ и на лбу добавляли ему возраста, заставляя выглядеть строже. Рейнер явно был встревожен и обеспокоен. Стоявший рядом с ним Кей смотрелся не менее хмурым. Однако именно суровый Десмонт, который в любой ситуации поддерживал нас шуточками, а еще направо и налево раздаривал улыбки, окончательно убедил меня в том, насколько все серьезно. Это была не шутка. Не проверка на вшивость, а проблема, которая достигла невероятных размеров. В этом отчасти имелась и моя вина. Именно пять лет назад начали пропадать пряхи, которые требовались для создания завесы. И это стало началом конца. «Так», — меж тем продолжил командир, — «у нас масштабный прорыв». Сразу около десятка дыр в завесе, и они постоянно увеличиваются. Количество выбравшихся в наш мир тварей неизвестно. Все группы, которые сейчас находятся за стеной, подверглись массированной и спланированной атаке. Наша задача — помочь им залатать дыры и уничтожить тварей. Действуем четко по плану. Без дела не рискуем. Не стоит строить из себя героев, когда это бессмысленно. Вы все нужны живыми, а не мертвыми. Всем ясно? Да! Нестройным хором ответили мы. «Тогда на выход! Часть будет спускаться на лебедках, часть переправят ирбисы!» Я вскинула голову, жадно вслушиваясь в слова. «Переправят ирбисы? Значит, сказки о барсах, которые способны в пару прыжков преодолеть стену, не ложь?» И совсем скоро мне пришлось убедиться в этом своими глазами. Я никогда не видела столько боевых магов и групп в одном месте. Все подъемные устройства работали без остановки, переправляя отряды за стену. По обе стороны от нее туда-сюда сновали толпы народа, и все это происходило в тишине, нарушаемо лишь скрипом механизмов. Никто не переговаривался и не шутил. Поднявшись на стену и ожидая своей очереди, я так же, как и остальные, всматривалась в горизонт. Чем дольше смотрела, тем сильнее сжималось сердце. Черный лес, который лишился снежного покрова, но еще не обзавелся зелеными листьями, буквально полыхал от вспышек. Они взрывались по всему горизонту, убеждая в том, что это не просто чей-то глупый розыгрыш, а масштабная проблема, которая грозит обернуться катастрофой. А по стене, цепляясь за небольшие выступы, скакали ирбисы, которые несли на своих спинах не только всадников, но и боевых магов. Среди них обнаружился и шрам. Огромный ирбис, который сильно выделялся среди других хищников, легко и ловко перепрыгивал барьер, ждал, пока спешится седок, и возвращался обратно. У меня перехватывало дыхание каждый раз, когда они находились в воздухе, а вдруг не допрыгнет или не удержится на крохотном выступе. Но вот настал долгожданный спуск. Наша группа движется с двадцатой группой, работаем вместе скомандовал Форвик. Снег почти растаял, и кругом виднелись черные, прогалины сырой земли. Передвигаться по грязи на салазках было бессмысленно и бесполезно, поэтому местные умельцы разработали специальные легкие повозки на небольших широких колесах с шипами. Они не застревали в месиве из почвы и рыхлого снега, которого еще много оставалось в лесу. И именно в эти повозки запрягали ирбисов, и мы уселись сверху, прижались друг к другу и застыли мысленно отчитывая мгновение до начала боя. ирбисы понеслись вперед, и мы лишь чудом не слетели с повозки. чем дальше мы продвигались, тем сильнее обычно мертвый лес заполнялся звуками взрывов ревом тварей и криками бойцов. твоя главная задача дать возможность пряхам золотать дыры произнесла криста тебе сегодня придется подпитывать их вместо меня и держать щит одновременно А ты я буду помогать раненым сухо отозвалась она глядя прямо перед собой может не может прервала криста раненым нужна помощь и нельзя ждать пока закончится сражение Так что ты с Карлом, магом общей практики из 20 группы будешь заниматься защитой прях это сейчас самое главное, «Боевики и всадники уничтожат тварей, но надо остановить их подкрепление. Чем больше их выход из дыр, тем меньше шансов на победу. Самая главная завеса. Запомни это, Ирен!» Я понимала, что она права. Сейчас не время возражать и спорить. Ситуация такая, что каждому придется выложиться до капли. «Спешиваемся!» — скомандовал Форвик спустя минут 15 путешествия. «Дальше идем ногами!» Задача группы — отвлечь внимание тварей на себя и дать пряхам приблизиться к завесе. «Карл и Рен занимаются подпиткой и защитой», — велел Гай, командир 20-й группы. «Лекарям придется защищать себя самостоятельно. Раненых много. Мы готовы!» — крикнул Озрик, который, как и Криста, служил лекарем. «Тогда вперед!» Уже перед самым боем рядом со мной внезапно материализовался Рейнер. Никого не спрашивая и совершенно не таясь, он остановил меня, обхватил лицо ладонями и поцеловал, а я лишь растерянно хлопала ресницами. «Пообещай, что не будешь рисковать», — хрипло прошептал он. «Я сделаю то, что должна», — тихо ответила я, а потом добавила, коснувшись его щеки пальцами. Но «Ну и ты пообещай, что будешь осторожен». Рейнер снова вовлек меня в поцелуй, правда, он получился коротким, поскольку был нарушен отрывистым воем твари, которая отбилась от сорогичей и нарвалась на нас. А вот и первое испытание. Мысленно констатировала я. «Все в строй!» — взревел Озрик. «Всадники, приготовьтесь!» До завеса, которая местами вспыхивала и содрогалась от ударов, разрываясь на части, оставалось еще около пятисот метров. Вроде совсем небольшое расстояние, но каким же длинным оно вдруг показалось. Доставая и активируя накопители, я очень старалась сосредоточиться на предстоящей миссии и не глазеть по сторонам. Но как же это трудно давалось! Вокруг раздавались вои, грохот, крики, редкие стоны раненых. Земля под ногами окрасилась в какой-то жуткий черно-красный цвет. Воздух наполнился металлическим запахом крови и тошнотворным обгоревшей плоти. Это зловоние въедалось в кожу, одежду, заставляя задыхаться и еще сильнее нервничать. К тому же на нас беспрепятственно набрасывались твари, не позволяя подобраться к завесе, боевики отбивались как могли, в то время как наездники на Ирбисах расплывчатым серым пятном носились по площадке, нападая и разрывая существ на части. Поэтому. К лязгу оружия добавился хруст ломающихся костей, захлебывающийся вой умирающих тварей и рычание огромных кошек. У самой завесы лежали пряхи. и Я понятия не имела, живые или уже нет. К ним тут же рванула Криста, чтобы оказать помощь, если это еще возможно. Я отвернулась, сглотнула противный ком в горле и попыталась сосредоточиться на своей задаче. «Работаем!» крикнул Карл, сооружая щит. В ту же секунду группа боевиков, которые помогали нам добраться до завесы, сосредоточилась по полю битвы, принимая удары и нанося ответные. Мы остались одни. Пряхи тут же занялись завесой, работа предстояла очень серьезная. От полотна практически ничего не осталось, сплошное решето. Но если не залатать дыры, то твари так и будут лезть в наш мир, уничтожая все на своем пути. Я подключилась к счету Карла, а другой рукой направила силу Елину. Как же это было сложно и больно. Пот струился по лицу и телу. От напряжения дрожало все тело. Накопители, сгорая за несколько минут, один за другим летели в снег. Мы выбивались из сил, старались выполнить свою работу и при этом отгородиться от происходящего. Не смотреть и не анализировать тот ужас, что творился перед глазами. Не видеть тварей, которые бились, а на щит в стремлении разбить его и уничтожить прях. Не замечать фонтаны крови и гибель товарищей. Я поплачу потом, не сейчас. Слезы отнимают слишком много энергии, а ее и так мало, — мысленно твердила себе. Время то замирало, то начинало бежать с бешеной скоростью. Подходили и другие отряды. Вставали рядом новые пряхи, однако их сил не хватало. Я чувствовала это, знала. Первая не выдержала пряха из двадцатой группы. Застанав, она свалилась под ноги и застыла, чем заставила Карла громко выругаться. «Надо поддержать Елина!» — крикнула я ему. «Но мы оба понимали, что и этот пряха долго не продержится». Накопители закончились, нашей магии оставалось лишь на то, чтобы держать щит. Скоро и Елин свалится, и тогда заделать дыры станет еще сложнее. Стиснув зубы, я из последних сил старалась поддержать парня. Слезы и пот застилали глаза, от сдерживаемых рыданий тряслось все тело. «Мы не сможем удержать, мы не справимся, не выходит!» Вскоре со стоном грохнулся на колени Елин, отсекая канал, по которому я делилась магией. «Не хватает сил! Не хватает! Не могу!» Едва слышно прошептал он, продолжая прижиматься ладонями к дрожащей завесе. Я обернулась и обезумевшим взглядом откинула поле боя. Наши справлялись и обязательно бы справились. Однако из дыр вылезали все новые и новые твари, и если это не остановить... По обе стороны от нас находилось еще несколько прях, которые пытались залатать завесу, но они не справились бы. Несмотря на все их желания, попросту не смогли. Я понимала это так отчетливо, будто точно знала. А может, и знала. Самое главное — завеса. Запомни это, Ирен. Криста была права. Вот она главная задача, о которой я забыла, стремясь спасти собственную шкуру. Совсем как герцог. Ему было плевать на происходящее здесь. Он всеми средствами старался удержать власть. Получалось и мне тоже. Спасти себя — вот чего я хотела. А здесь гибли люди, маги, ирбисы. Гибли, чтобы спасти мир. И меня в том числе. Пора отдавать долг, — решила я. «Сможешь удержать щит?» Повернувшись, быстро спросила у Карла. Парень бросил на меня хмурый, недоуменный взгляд. «Что?» «Можешь продержаться хотя бы пять минут, больше не понадобится!» Напарник снова посмотрел на меня со странным выражением, а потом уверенно произнес «Смогу!» И пусть он не понимал, но готов был помочь и поддержать, демонстрируя силу доверия магов и крепость Града. Тот не держали предателей и трусов. Они верили друг другу, пусть не понимали, но всецело доверяли. «Спасибо!» Блекло, улыбнулась я, поворачиваясь к завесе. «Тебе лучше отойти! Помоги Карлу!» — велела я бледному елину, который с трудом держался на грани потери сознания. «Что ты задумала?» — едва слышно прошептал парень, подняв на меня свои печальные, темно карие глаза, в которых сейчас плескалась лишь обречённость. «То, что должна была сделать, уже давно!» И, закрыв глаза, прижалась ладонями к завесе.